Глава шестая. Еще теплица надежда в повисшей леске. Импотенция. Болезнь современной цивилизации. Вильгельм Штекель. Австрийский психиатр и психоаналитик. Огромное количество мыслителей, великих и не очень, выдвигали свои версии причин импотенции и предлагали варианты лечения известной мужской проблемы. Версии настолько фантастические, насколько и многочисленные. Приведенная цитата взята из статьи о проблемах с потенцией, вышедшей в 1927 году. Ее автор, психиатр Вильгельм Штекель, был одним из первых последователей Зигмунда Фрейда. Но идеи как учителя, так и самого Штекеля плохо воспринимались современниками. Само название импотенции в переводе с латыни означает «отсутствие силы». Впервые этот термин употребил в XV веке английский поэт Томас Хокклифф в стихотворении «De regimine» «Принципум». Он описывает импотенцию как нехватку силы для реализации своих амбиций. И только спустя 200 лет в труде «История британской церкви» английский историк и священник Томас Фуллер описал импотенцию как мужское сексуальное бессилие. Позже термин «импотенция» получил слишком широкую трактовку. И сегодня эта патология называется эректильной дисфункцией, сокращенно ЭД. Эректильную дисфункцию определяют так. Стойкая неспособность добиться эрекции достаточной для совершения полового акта. Вызывающие неприятие женщины и нехватка ян. Самый древний источник, в котором упоминается импотенция, вероятно, индийский трактат Сушрута Самхита трехтысячелетней давности, один из старейших медицинских трудов. сохранившихся до наших дней. Импотенции в нем отведено много места, и упоминается несколько возможных причин, в том числе врожденные патологические состояния, добровольная импотенция, травмы и болезни. Авторы разъясняют также и возможные психологические причины, так что сушурута-самхита содержит идеи, сильно опережающие свое время. Правда, сегодняшние знания — слегка расходится с тем, что написано в этом трактате. Его главная мысль о половом бессилии состоит в том, что к компотенции приводит секс с вызывающими неприязнь женщинами. Подобный опыт всплывает в памяти, от чего пенис съеживается и отказывается подниматься при будущих соитиях. Вызывающая неприязнь женщина, по мнению авторов трактата, это та, которой не удалось достаточно возбудить партнера. Скорее всего, это была не первая и уж точно не последняя попытка переложить на женщину вину за половые неудачи мужчины. В традиционной китайской медицине импотенцию объясняли совсем иначе. Там во главе угла стояли инь и ям, и проблемы с эрекцией списывались на дисбаланс между этими двумя силами, управляющими потенцией и вообще всей жизнью. Инь – женское начало. И в числе прочего оно отвечает за расслабленное состояние члена. Ян считалось мужским началом, необходимым для эрекции. Для оптимальной работы пениса требовался баланс этих начал. При нехватке инь эрекция у мужчины была, но возникал риск плохого качества спермы. Нехватка ян могла привести к импотенции или стремительному семиизвержению. Теория об инь и ян в разных вариациях по-прежнему играет важную роль в китайской медицине, и даже сейчас в серьезных медицинских журналах можно найти публикации, объясняющие представления современной науки, исходя из традиционного баланса. Объяснением импотенции в греческой мифологии гордился бы Фрейд. Греки считали, что психологические травмы, полученные в детстве, могут привести к проблемам с потенцией во взрослом возрасте. Миф о царевиче и Ификле рассказывает. В детстве мальчик увидел, как к нему приближается отец с окровавленным ножом. Ификл решил, что отец пришел кастрировать его. Это воспоминание не стерлось из памяти царевича, что и привело к проблемам с эрекцией. Кстати, лечили несчастного, с с ножа ржавчиной, разведенной в бокале вина. Перенесемся на несколько столетий вперед, в средние века, где вину снова переложили на женщин. Это было время больших социальных различий, всеобщей бедности и сильной церкви, серьезно влиявшей на жизнь людей. Все эти факторы, вместе с необходимостью найти козлов отпущения, привели к охоте на ведьм. Абсолютно все – От плохого урожая до теленка, родившегося с пятью ногами, объяснялось колдовством женщин, вступивших в сговор с дьяволом. Так что нет ничего удивительного, если мужчины, у которых не вставал член, считали, что за этим стоит ведьма. Такой взгляд полностью поддерживала церковь. В книге «Малеус Малефикарум» или «Молот ведьм» рассказывается, как нужно обращаться с ведьмой, наделившей мужчину импотенцией. Сначала нужно попробовать уговорить ее снять проклятие, а если она откажется, применить силу. Лягушки, яички и сливочное масло. Вместе с самыми невероятными причинами импотенции предлагались такие же невероятные способы ее лечения. Индийская сушрута-самхита рекомендует смесь риса, кунжутных семян, соли и сока сахарного тростника. Все это нужно перемешать со свиным жиром и большой порцией сливочного масла. Мужчина, выпивший такой коктейль, без проблем мог удовлетворить сотню женщин. Сушрута Самхита предлагает рецепты лекарств и для наружного применения. Яички, аллигаторов, ласточек, лягушек или мышей нужно сварить в сливочном масле и смазать этой массой подошвы ног мужчины прямо перед половым актом. По словам авторов, это отлично работает, главное перед соитием не касаться стопами пола. В Древнем Риме верили, что можно забрать силу у животного, обладавшего сексуальной выносливостью. Например, было принято хранить дома половые органы кроликов или сперму ястреба или орла. Кроме того, чтобы сохранить мужскую силу, не стоило гневить богов. Многие носили талисманы и амулеты против наказания импотенцией. Рецепты лекарств порой состояли из множества компонентов. В Китае правителю хуанди или Желтому императору выписали снадобье, включавшее не менее 22 ингредиентов, чтобы он мог овладеть тысячей-двумястами женщинами и таким образом достичь божественности. Разве Виагра может похвастаться такими эффектами? Масса причин. После многолетних обсуждений и споров сегодня ученые более-менее договорились об определении эректильной дисфункции. Импотенцию делят на два вида — органическую и психогенную. Виды, в свою очередь, делятся на группы, а группы — на подгруппы. Но все же четких границ не существует. Наше тело не готово подстраиваться под человеческое стремление повесить на все ярлыки. У большинства мужчин, страдающих импотенцией, несколько причин ее появления. Однако есть большая группа мужчин, выпадающих из рамок традиционного определения. Те, кто получил импотенцию в результате побочного действия принимаемых ими препаратов от других болезней. Чтобы избежать инфаркта, прислушивайтесь к пенису. У мужчин после 40 проблемы с эрекцией чаще возникают по органическим причинам. С возрастом количество этих причин увеличивается. Список болезней и синдромов, потенциально ведущих к импотенции, довольно объемный, но можно выделить две главные категории. Первая – когда причина импотенции кроется в работе сосудов. Вторая – связана с сахарным диабетом. Сосуды, перегоняющие кровь от сердца по всему телу, в течение жизни подвергаются воздействию различных факторов, а жировые отложения на их стенках могут со временем привести к тяжелым последствиям от повышенного артериального давления до инфаркта и инсульта. В последние годы было выявлено, что проблемы с потенцией наблюдаются у 70% мужчин с высоким давлением. Таким образом, Мужчины с эректильной дисфункцией оказываются в группе риска возможного инфаркта. Разумеется, нельзя сказать, что импотенция напрямую ведет к инфаркту. Но за этими двумя проблемами стоят одни и те же механизмы, только замечают их сперва на пенисе. Если правильно лечить импотенцию, можно препятствовать возникновению смертельно опасных инфаркта и инсульта. Каждому мужчине после 50 Следует регулярно измерять давление, проверять уровень холестерина и сахара в крови. На втором месте среди болезней, повышающих риск развития эректильной дисфункции, стоит диабетез миллитус. У мужчин с диагностированным диабетом эта вероятность достигает 75%. Как правило, диабетики начинают жаловаться на сексуальную дисфункцию в среднем на 10-15 лет раньше, чем те, кто не страдает этим заболеванием. Дело в том, что со временем диабет приводит к повреждениям нервов и сосудов. В сосудах, как мы уже говорили, накапливаются жировые отложения, и кровоток в пенисе уменьшается. Необходимые для эрекции нервные волокна тоже подвергаются воздействию. и сигналы идут с нарушениями. Кроме того, известно, что у мужчин с диабетом производится недостаточно оксида азота, вещества, ответственного за расширение кавернозных и губчатого тел. Вместе эти факторы приводят к эректильной дисфункции у многих мужчин, страдающих диабетом. Есть также свидетельства того, что диабетики испытывают более серьезные проблемы с потенцией, по сравнению с мужчинами, также жалующимися на половую слабость, но не имеющими сахарного диабета. Существует два типа диабета, и в наше время оба неплохо лечатся. В большинстве случаев путем постоянного наблюдения можно тщательно контролировать уровень сахара в крови, избежав таким образом большинства осложнений, в том числе импотенции. размягчающая побочка В большинстве случаев у врачей есть веские причины выписать человеку лекарства. Однако многие лечебные средства имеют побочные действия, и эректильная дисфункция — одно из самых частых неприятных последствий. Все препараты от язвы желудка, высокого давления и эпилепсии могут привести к проблемам с эрекцией. Долгое время считалось, что сильнее всего действуют на пенис препараты от давления, а самой дурной славой пользовались бета-блокаторы. Новые исследования показали, что это не совсем так. А вот препараты от давления с мочегонным эффектом действительно могут увеличить риск импотенции. Отдельно стоит отметить группу препаратов против депрессии и тревоги. Они могут вызвать проблемы с эрекцией, особенно так называемые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, СИОЗС, более известные как таблетки счастья. Этот вид лекарств принимает все больше пациентов, и значительный рост приема мы видим у молодежи и людей среднего возраста. Не тренируешься – падает, тренируешься – стоит. Физическая активность снижает шансы получить гипертонию, диабет, инфаркт и борется с проблемами в мышечной и костной системах. А еще физкультура творит чудеса с сексуальной жизнью. Проблемы с потенцией гораздо чаще затрагивают мужчин, ведущих сидячий образ жизни. Сделав над собой усилие и встав с дивана, вы заметите значительное улучшение потенции в течение нескольких недель или месяцев. Физическая активность стимулирует циркуляцию крови, благодаря чему сосуды сохраняются незабитыми и эластичными, а это предпосылка к хорошей эрекции. Кроме того, спорт способствует выработке в организме оксида азота, что также благотворно влияет на эрекцию. Объем и характер тренировок каждый определяет для себя сам, но даже небольшие изменения образа жизни зачастую удлиняют И обогащают половую жизнь. А вот курение воздействует на потенцию прямо противоположным образом. Никотин и другие вещества, содержащиеся в табаке, вызывают спазмы сосудов во всем теле, и со временем это может привести к проблемам с эрекцией. Так что затушив сигарету вы спасете не только свое здоровье и кошелек, но и половую жизнь. Проклятье велосипедного сиденья. Популярный в Норвегии велосипедный спорт положительно влияет как на окружающую среду, так и на здоровье нации. Но у него есть и обратная сторона. В одном исследовании изучили частоту возникновения проблем с потенцией среди участников велосипедной гонки тронхейм осло Выяснилось, что после нее проблемы с потенцией появились у 13% участников и у некоторых продолжались в течение 8 месяцев. Групповое исследование, проведенное в 2014 году, показало, что после езды на велосипеде эрекция ухудшается у многих — от 2 до 50% мужчин. В качестве возможных причин называют два фактора. Первый заключается в том, что давление велосипедного сиденья до 97% снижает приток крови к пенису. Вдобавок, плотный упор в сиденье может повредить нервные волокна, расположенные в этой области. Некоторые исследователи обнаружили, что длительная езда на велосипеде влияет на гормональную систему организма и может привести к снижению эффективности тестостерона. Сидения на современных велосипедах имеют широкую заднюю часть и длинный узкий нос. Этот торчащий выступ и давит на чувствительную область между мошонкой и анусом. Совсем рядом с этим местом располагаются сосуды и нервы, управляющие эрекцией. Также давление усиливает поза большинства велосипедистов с наклоном вперед к рулю, расположенному ниже сиденья. Если после велосипедной прогулки вы замечаете онемение пениса, задумайтесь о смене сиденья. Другой вариант — отрегулировать высоту руля и таким образом поменять позу, в которой вы крутите педали. У профессиональных велосипедистов проблем с потенцией меньше, чем у любителей. Может показаться, что данный факт противоречит всякой логике. Но дело тут в том, что велосипед для профессионала — его рабочее место, оснастка которого идеально подобрана именно под его тело. Половина всех мужчин. Долгое время считалось, что импотенция затрагивает только старшее поколение. Действительно, нет никаких сомнений в том, что с возрастом проблем с эрекцией больше. Но в последние годы внимание стали уделять и импотенции у молодых мужчин. Крупное исследование, проведенное в 1994 году, показало, что больше половины всех мужчин после 40 лет страдают импотенцией в той или иной степени. Среди сорокалетних летних импотенция поразила около трети опрошенных, а среди 70-летних эректильной дисфункцией страдали трое из пяти. Норвежское исследование, проведенное спустя несколько лет, показала другие цифры в младшей группе испытуемых. Около 10% 40-летних респондентов сообщили об импотенции. У пожилых мужчин результаты более или менее совпадали с данными предыдущего исследования. Хотя результаты двух исследований по группе молодых мужчин и разница, очевидно одно — эректильная дисфункция становится все более частой проблемой. Согласно данным некоторых ученых, в возрастной группе от 18 до 35 лет проблемы с эрекцией испытывает каждый четвертый мужчина. Другие приводят более скромные цифры – около 10%. Такая ощутимая разница в результатах исследований объясняется различием критериев оценки. Одни ученые используют только опросники, а другие также проводят осмотр пениса. Например, измеряют кровоток с помощью ультразвука. Возросшее число случаев импотенции у молодых в некоторой степени объясняется возросшей степенью их открытости. В прежние времена такие темы были табуированы, и наверняка многие молодые мужчины не сообщали о своих проблемах в опросниках. Также нельзя забывать о том, что современное европейское общество намного более ориентировано на секс чем несколько десятилетий назад. Поэтому многие парни и молодые мужчины находятся под влиянием стереотипов, что мужчина должен демонстрировать свои успехи в постели и на кухонном столе. Реальность, как это часто бывает, не во всем совпадает с ожиданиями, и это приводит к пониженной самооценке и тревоге за свои достижения. Еще недавно считалось, что эректильная дисфункция у молодых возникает исключительно по психологическим причинам, но оказалось, что в каждом пятом случае есть медицинское обоснование. Эти данные показывают, насколько важно всем мужчинам, вне зависимости от возраста, проходить полный осмотр при появлении жалоб на эрекцию. Несмотря на то, что проблемы с потенцией у молодых мужчин чаще всего связаны с тревогой или другими психологическими препятствиями, необходимо исключить вероятность других причин. Очень важно, чтобы парни и мужчины не стеснялись обсуждать этот вопрос с врачом, медсестрой или другим медицинским персоналом. Большинство мужчин, кто-то раньше, кто-то позже, испытывает проблемы с потенцией, и это может отразиться на качестве жизни. Увы, многие по-прежнему боятся обратиться за помощью с такой проблемой. Лечение эректильной дисфункции. Добрая беседа. Со страдающим эректильной дисфункцией нужно откровенно и по-доброму побеседовать, чтобы узнать основную необходимую информацию. Важно выяснить, Страдает ли мужчина другими болезнями, такими как диабет или гипертония? Принимает ли он препараты, которые могут повлиять на эрекцию? Имеют ли место тревога или депрессия? А может, пациент в прошлом попал в аварию, повлекшую за собой травму позвоночника или таза? Очень часто исключение серьезных причин успокаивает пациента. Самого их отсутствие достаточно для выбора правильного лечения. Пора гулять. Большая исследовательская работа 2018 года показала, что 160 минут двигательной активности в неделю улучшили эрекцию у большого количества мужчин, страдавших от импотенции. Если вы действительно хотите излечиться от эректильной дисфункции с помощью тренировок, вам будет рекомендована более интенсивная программа. В идеале нужно тренироваться по 40 минут трижды в неделю, предпочтительно с личным тренером. А лучше всего, конечно, вести активный образ жизни в качестве профилактики. Так можно значительно снизить риск возникновения проблем с эрекцией. Маленькая голубая таблетка. В Англии в 1990-х годах больничная медсестра однажды заметила, когда она вошла в палату, Некоторые пациенты перевернулись на живот. Профессионал старой закалки, она не стала церемониться и скомандовала им повернуться обратно на спину. Тут-то и выяснилась причина суматохи. У всех этих мужчин была ярко выраженная эрекция. Оказалось, что они участвовали в тестировании нового препарата от повышения давления. Вещество называлось силденофил. оказалось не слишком эффективным в отношении гипертонии. Зато оно обладало весьма внушительным побочным эффектом. Дальше все закрутилось быстро. В фармацевтической компании Pfizer увидели, что лекарств от давления уже и так достаточно, а вот от импотенции нет ни одного. В 1996 году Они запатентовали селденофил в качестве препарата от эректильной дисфункции, а в 1998-м его одобрили для продажи под названием «Виагра». Так началась новая эра полового здоровья. Неожиданно у врачей всего мира появилась медикаментозная возможность помочь мужчинам с импотенцией. За последующие 20 лет о «Виагре» узнали все – маленькую голубую таблетку, рекламировали известные в мире мужчины, в том числе легенда футбола Пеле. Виагра относится к группе препаратов под названием ингибиторы ФДЭ5. Они обеспечивают расширение сосудов и синусов в пещеристом и губчатом телах. Препарат показал высокую эффективность для большинства видов эректильной дисфункции. Со временем на рынке появились и другие ингибиторы ФДЭ5. Они оказывают тот же эффект на сосуды, что и Виагра, но действуют несколько иначе. Поэтому кому-то лучше поможет Виагра, а кому-то Левитра, Сиалис или Спедра. Две трети мужчин, принимающих Виагру, довольны эффектом, но на некоторых она не действует. Более того, ингибиторы FDE5 сами по себе обладают побочными эффектами. И для некоторых пациентов они так мучительны, что приходится искать другое лечение. Самое частое побочное явление – головная боль, возникающая у 10% пациентов. Вероятно, она начинается потому, что окружающий мозг сосуды расширяются подобно тому, как бывает при мигрени Другие распространенные побочные эффекты – тошнота, головокружение, заложенный нос и приливы. Но все же в основном такие препараты хорошо переносятся большинством пациентов. Сегодня мужчины и даже мальчики-подростки заказывают в себе Виагру через интернет. Я категорически не рекомендую так делать, учитывая возможные побочные эффекты и осложнения. Если принимать Виагру вместе с другими препаратами, последствия могут оказаться серьезными. В Норвегии зарегистрированы смертельные случаи, напрямую связанные с применением подобных лекарств. Назначать их можно только после того, как пациент прошел полный медицинский осмотр. Есть еще один недостаток при приеме таких таблеток – отсутствие спонтанности. Виагра не дает моментального эффекта. Согласно инструкции, принимать ее нужно за 30-40 минут до предполагаемой сексуальной активности. Правда, эффект долгоиграющий. Даже селденофил, который действует быстрее других, сохраняет действие в течение 4-5 часов. Если принять таблетку перед походом в ресторан с вашей избранницей, пенис будет готов к бою и через несколько часов, когда вы окажетесь в номере отеля. Вакуум, уколы и протезы. Революционный препарат «Виагра» помог сотням тысяч мужчин, но для тех, на кого не действует это лекарство, продолжают разрабатывать другие методы. И на сегодня существует целый ряд других решений, приносящих большие успехи. Вакуумные помпы. Аппараты, вызывающие эрекцию с помощью вакуума, существуют довольно давно и на рынке представлены в различных вариантах. Механизм таков. На член надевается колба. С помощью насоса из нее высасывается воздух. Таким образом в колбе образуется вакуум. Отрицательное давление открывает сосуды и полости пещеристых тел, так что кровь устремляется в пенис. Когда эрекция достигнута, необходимо плотно закрепить на корне члена резиновое кольцо от колбы. Это будет препятствовать оттоку крови из пениса. Такие помпы эффективны, но требуют работы пользователя и некоторого времени на привыкание. Однако 80% мужчин довольны своим аппаратом. Те, кому помпа не подошла, жаловались на слишком плотно сидящее на члене кольцо. Кроме того, у некоторых перекрывается мочеиспускательный канал, и сперма не может вылиться. Уколы в пенис Укол в пенис перед половым актом – одно из самых эффективных средств при импотенции. При эректильной дисфункции нервная система обычно приводит к частичному сжатию мышц в сосудах и синусах, и в пенис поступает мало крови. Поставив укол алпростодила, мы помогаем мускулатуре расслабиться, а сосудам расшириться. В результате в большинстве случаев наступает достаточная для полового акта эрекция. Конечно, сложно найти мужчину, который пришел бы в восторг от идеи делать себе укол в член перед сексом. В этом и заключается основная проблема этого метода. Кроме того, он требует грамотного и основательного инструктажа от медицинского персонала. Для кого-то может быть непросто, но оно того стоит. ведь 87% мужчин, применяющих этот метод, довольны им. Для тех, кто совершенно не готов смириться с мыслью об уколе, существуют субпозитории и гель с теми же веществами, что и в уколах. Их закладывают в отверстие мочеиспускательного канала, и эффект получается такой же, как от укола, правда, конечно, менее выраженный. Но многие пациенты испытывают сильную боль от этого геля, им приходится прекращать применение. Протез пениса. Если не помогает никакое другое лечение, остается только хирургия. Сегодня нам доступна операция по установке протеза в пенис. Услышав слово «протез», вы, вероятно, подумаете, что речь идет об удалении всего пениса и установке искусственного. Но дело обстоит отнюдь не так радикально. Протез заменяет лишь два кавернозных тела, а остальная часть пениса сохраняется. И все же нужно понимать, что это крайняя мера. Необходимо осознавать, что собственные кавернозные тела удаляются навсегда, и обычной эрекции вы уже не достигнете никогда. Существует два типа протезов. С так называемым полуригидным пенис всегда твердый. Такой протез делается из пластичного материала, чтобы пенис можно было сгибать и скрывать под одеждой. Перед половым актом его выпрямляют. Полуригидный протез дает очень хороший эффект. Пользователи в основном довольны им. Тем не менее, его выбирают лишь 10% мужчин. Другой тип протеза — наполняемый. Пещеристые тела заменяют на два полых силиконовых цилиндра, которые можно наполнить раствором натрия хлорида. Эти цилиндры соединяются с помпой, которую имплантируют в мошонку. Чтобы получить эрекцию, нужно надавить на помпу, и протез наполнится физраствором. Таким образом можно достичь эрекции, приближенной к нормальной, и 96% мужчин довольны этим протезом. Любое хирургическое вмешательство может иметь осложнение, Особенно велик риск получить инфекцию. Кроме того, примерно в 5% установленных протезов в течение 5 лет использования обнаруживаются какие-либо механические неполадки. И не всегда бывает возможно поставить новый протез. Еще одно обстоятельство. В обоих типах протезов эрекции достигает только тело пениса. Головка не расширяется, и нужно некоторое время чтобы привыкнуть к этому. Нетерпеливое семя. Наряду с эректильной дисфункцией часто встречается еще одна проблема — слишком быстрая эякуляция. Но не только безжизненно повисшую леску можно оживить, и слишком быстро разматывающуюся катушку можно замедлить, применив правильные инструменты. Средняя продолжительность полового акта на самом деле меньше, чем многие думают. Большое исследование, проведенное в 2017 году британским секс-шопом «Love Honey», показало, что обычно гетеросексуальная пара тратит на секс 19 минут, из которых 9 — сам половой акт. Опрошены были более 4000 клиентов магазина. Результаты оказались интересными. хотя само исследование было и не лишено недостатков. Изыскания, более приближенные к научным, провели в Нидерландах в 2005 году, анализировали продолжительность полового акта пар из пяти разных стран. Выяснилось, что сам половой акт в среднем занимает 5,4 минуты. Значит, несмотря на всю его важность для многих, секс заканчивается довольно быстро. Большинство мужчин время от времени замечают, что эякуляция быстрее, чем хотелось бы. А у некоторых так случается каждый раз. Такие мужчины достигают эякуляции меньше, чем за минуту и подпадают под диагноз преждевременное семиизвержение. В результате мужчина может избегать любой формы сексуальной активности и испытывать стресс и фрустрацию. Причин преждевременной эякуляции множество. У кого-то они чисто психологические и могут быть связаны с глубинными травмами, например, сексуальным насилием, депрессией, низкой самооценкой или расстройствами пищевого поведения. У многих преждевременная эякуляция обладает еще и накопительным эффектом. Пережив такое однажды или несколько раз, как правило, в начале своей сексуальной карьеры, мужчина испытывает страх, что это произойдет снова. А дальше? замкнутый круг. У другой категории пациентов причины физиологические, например, нарушение гормонального баланса или воспаление пениса или простаты. Самое важное, что можно сделать, если вы на протяжении долгого времени сталкиваетесь с преждевременной эякуляцией, быть открытым и честным со своим партнером. И, конечно, не бояться обратиться за помощью к специалисту. Тактика лечения преждевременной эякуляции зависит от причин ее возникновения. Среди прочего это могут быть упражнения, которые можно делать самому или вместе с партнером. Они показали высокую эффективность для многих мужчин. Упражнения для укрепления мышц тазового дна. Иногда мужчина не может сдержать эякуляцию из-за слабости мышц тазового дна. Укрепить их помогут специальные упражнения. Тренировать нужно те же мышцы, которые используются для остановки потока мочи при мочеиспускании. Кстати, их же мы используем, чтобы сдержать газы. Найдя эти мышцы в теле, вы можете начать тренировку. Напрягать и расслаблять их 3-4 раза в день. Продолжительность тренировки может разниться, но желательно стремиться к 10 минутам. Эти упражнения можно делать в любой позе, стоя, сидя и лёжа. Если не получается найти эти мышцы, можно обратиться к физиотерапевту. Он поможет отыскать их и даст совет по тренировкам. Пауза и зажим. Эта техника приносит наилучший результат, если практиковать её вместе с партнёром, но можно заниматься и одному. Принцип такой. Начните половой акт как обычно, но избегайте проникновения. Нужно стимулировать пенис до тех пор, пока вы не ощутите, что вот-вот произойдет эякуляция. Как только этот момент настанет, нужно остановить стимуляцию и попросить партнера зажать ваш член вместе перехода тела пениса в головку. Не отпускать зажим, пока ощущение стремительной эякуляции не покинет вас. Эту технику можно и нужно повторять много раз. С ее помощью множество мужчин довольно быстро учатся сдерживать семиизвержение. Снизить чувствительность. Преждевременную эякуляцию также можно остановить, снизив чувствительность пениса. Тут поможет презерватив, но обычного будет недостаточно. Обычный презерватив не слишком сильно уменьшает чувствительность пениса, несмотря на незаслуженно плохую репутацию. Но есть и специальные презервативы, содержащие легкий анестетик. Вот они помогут добиться желаемого эффекта. Их можно заказать в интернете. Также чувствительность можно снизить некоторыми мазями и гелями с анестетиком. Но их должен выписать врач, так как неправильно выбранный тип геля может привести к сильным кожным реакциям. Средство для повышения потенции — антидепрессанты. Для лечения преждевременной эякуляции также используются и некоторые лекарственные препараты. Например, хорошим эффектом обладают антидепрессанты типа СИОЗС. Они не сразу действуют, и в среднем требуется около 10 дней, чтобы вы увидели результат. Кроме того... Некоторые ученые отмечают, что ряд препаратов против импотенции помогают сдержать оргазм. Правда, результаты этих исследований расходятся и считаются неточными. Не страдайте молча. Огромное количество мужчин страдает от проблем в сексе. К сожалению, большинство из них по-прежнему скрывает свои переживания, боясь обратиться за помощью. Жаль, ведь сейчас есть эффективные способы борьбы и с импотенцией, и с преждевременной эякуляцией. Некоторые находят решение, заказывают безрецептурную Виагру через интернет. Но никогда нельзя быть уверенным, что лекарства, заказанные по почте, прошли необходимые проверки и отвечают всем требованиям качества. Чтобы справиться с этой проблемой, с 2020 года в норвежских аптеках Виагру разрешили продавать без рецепта. Единственное требование — фармацевт обязан подробно проинструктировать покупателя. Вероятно, это правильная мера, но я все же порекомендую мужчинам, имеющим проблемы с потенцией, сначала обратиться к своему терапевту. Как мы увидели, при полном медосмотре можно обнаружить и другие медицинские проблемы, которые следует принять во внимание. И нет никаких причин переживать перед разговором с врачом на эту тему. Проблема с потенцией далеко не самый необычный диагноз, с которым доводится сталкиваться врачу.